Глава 9. Я не могла поверить в происходящее. Советник явно спятил, либо передо мной разыгрывалось театральное представление, в котором догадывались все, кроме меня. Недоумевая, я шла под руку с Адером Дайхомом, который, несмотря на мой высокий рост, одобрительно взирал на меня сверху вниз. На долю секунды показалось, что это все из-за Эракха и чертового обещания, что дал приемным родителям Лихард Дайхом. Неужели он поставил своего отца в известность, и тот открыто демонстрировал свою благосклонность? С чего бы это? Я вовсе не пара его сыну. По большому счёту, а дурдейхаму требовалось отвести меня в тёмный угол и напомнить о классовых различиях, где он, а где я. Вместо этого отец Рихера проявлял подозрительную лояльность, рассыпался в комплиментах, познакомил с гостями на карльце, которых на земле назвали бы и другие официальные лица. Среди лиц оказался ещё один советник и два сенатора с жёнами. Араханки в вечерних платьях, сжимая в унизанных кольцами пальцах бокалы на тонких ножках, ответили мне дежурными улыбками на ухоженных лицах. Я тоже улыбнулась в ответ и понадеялась, что со стороны это не выглядело оскалом. Старший Дейхам провёл меня по дому, показал большой зал с сотнями светильников в форме свечей, что отбрасывали фантастические переплетения теней на высокий сводчатый потолок. В следующем зале возле длинного стола суетились люди, расставляя на белой скатерти угощения. Пахло умопомрачающе, но кормить меня не стали. Повели дальше. Я все же оглянулась, бросив тоскливый взгляд на еду. Рихард Дайхем шел за мной, хмурил брови. Парни из команды куда-то пропали. Подозревают, сбежали ужинать и развлекаться. Из соседнего помещения доносился смех и звуки музыки. Меня же вели к тем, К кому, по словам старшего дейхама, нетерпеливость меня увидеть. А это кто? Осторожно поинтересовалась я, отказавшись от бокала с крепким вином, который поднёс официант в чёрной форме одежды. Отец, раздался голос дейхама, и я вздрогнула. На секунду показалось, что меня в самом деле ждёт отец. Но нет, Рихер обращался к советнику, и голос звучал недовольно. Ты обещал мне. Рихер, с досадой перебил его старший дейхам. Прошу тебя, сынок, Не вмешивайся. Что здесь происходит? Поинтересовалась я, но советник вновь улыбнулся, заверив, что скоро все узнаю. Ничего хорошего от будущего я не ждала, так как до этого жизнь меня не особо баловала. Поэтому, споткнувшись, вполне натурально растянулась на кроваво-красном мягком ковре. Советник тут же кинулся меня поднимать. Затем услужливо взял под руку, вернее, вцепился в локоть, заявив, что тоже падает на этой дорожке по паре раз в день. Так ей поверила. Зато удалось выудить из сапога складной нож и зажать в левой руке. Наконец, дойдя до конца коридора, остановились возле резных двустворчатых дверей, деревянных, что было большой редкостью в мире высоких технологий. Старший дейхом и два сдерживаю улыбку театральным жестом распахнул створки, словно открывая передо мной путь в новую жизнь. "Замер, пропуская внутрь. Тебя ждут", возвестил тонном конфренсье на дешёвом представлении. Майри, я буду рядом, услышала напряжённый голос Рихера. Чёрт возьми, что здесь происходит? Под одобрительным взглядом Адарадеха я сделала шаг вперёд. Дверь захлопнулась, и я осталась в заставленной тяжёлой тёмной мебелью комнате, освещённой тусклыми светильниками под потолком. В камине у дальней стены играл огонь, пожирая дрова, кидал золотистые отблески на деревянный пол. И тут я её заметила. Женщина у окна смотрела звездное небо, высокое, тонкое, в расшитом драгоценностями черном платье. Светлые волосы подняты кверху, заколоты в изысканную прическу. Повернулась. Знакомое бледное лицо с правильными тонкими чертами. Полные губы. Красивая. Даже слишком. Моя мама. Я задохнулась от изумления. И Элина уже шла ко мне. Но ведь... «Майри, доченька!» произнесла она. Я рефлекторно попятилась, упёршись в дверь, спиной чувствуя резной рисунок. Шаг, ещё шаг. Мама приближалась, раскинув руки, как совсем недавно советник Дайхма. Её каблуки оставляли след на пушистом ковре. Чёрт, она обошла стол, рядом с которым в кресле в этой комнате мы были не одни. Из кресла встал мужчина маминых лет, тоже высокий, даже массивный, смуглый, чёрно растрёпанная шевелюра. синие глаза. Поставил бокал на низкий столик. Ко мне не пошел, но поглядывал с явным интересом. Сбоку полыхнул огонь, с адским треском взгрызгиваясь в полено. Третий был еще один человек по другую сторону камина. Худой, черноволосый. Мне стало не до него, потому что я узнала первого. Встретить его на улице пару недель назад прошла бы мимо, а теперь... Я специально разыскала его фотографию в сети. Нашла. Нет. Нет. Кайдаранер не ходил просто так по улицам. Он обитал в местах, недоступных простым обывателям. И то, что мы оказались в одной комнате, я поняла суть уже мак старшего дайхама, осознала, почему младший настаивал на приезде на виллу, а ведь делал вид, что я ему безразлична. Слова, поступки, даже этот чёртов эрах, всё оказалось ложью. Лаем прав. Ракхане запрограммированы лишь на одно любовь к империи. И они Они всё узнали, раскрыли, кто я, выяснили, чья внучка и дочь, а теперь хотят уничтожить Гидею с помощью Кадара Ранера. В этом месте пазл не совпал. Не вязались Ракхани, Галактика и Свободные звёзды, но мне стало всё равно, потому что мама была уже рядом. Второй мужчина, сидевший в кресле слева от Ранера, пошевелился, устраиваясь поудобнее, и я заметила пистолет у него на боку. Майри Я тебе всё объясню, начала мама, но я увернулась от её объятий. Да, сказала я, держа одновременно двух мужчин в поле зрения. Они тоже наблюдали за мной, но молчали, по-видимому, отдав Илин главную роль в представлении. Ты мне всё объяснишь, но позже. Окинула её взглядом, но следов побоев или употребления наркотиков не заметила. Она выглядела хорошо, очень хорошо, только сильно встревоженной. Мама, Зачем она назвала меня дочерью, подтвердив наше родство, тем самым выдала Ранеру. Я схватила ее за руку, толкнула в сторону, затем шагнула, загораживая с собой. «Стоять!» — приказала владельцу корпорации. Лезвие ножа с мерзким звуком выехало из рукоятки. «И ты! Ты тоже не дергайся!» Второму. «Кто шевельнется, будет дышать с ножом в горле!» «Майри!» — начала мама. Тот, что в кресле усмехнулся, поднял бокал, Сделал глоток. За здоровье присутствующих, объявил он. Майри, нам надо о многом поговорить, начал Ранер. Поговорим, ответила ему. Но сначала она уйдёт, а вы останетесь, и вот тогда поговорим. Я всё же настаиваю, чтобы Лина осталась, заявил Ранер. Мне глубоко наплевать, ответила ему. На чём ты настаиваешь? Мама, ты сейчас выйдешь, затем найдёшь запасной выход через кухню. На парковке черно-красный флаер. Код доступа к защитному полю 4352X. Улетай, свизной на месте, я их задержу. Толкнула её к двери. Да иди уже. Майри, я никуда не полечу. Это это мой муж, сказала Илин. И твой отец. Накачал её наркотиками, повернулась к Ранеру, двинувшемуся в моём направлении. Ещё шаг, и ты сдохнешь, и твоя кончина осчастливит миллионы. Нет, Майри, воскликнула мама. Он твой родной отец. Начало разговора не слишком удачное, прокомментировал мужчина с бокалом. Как начальник твоей охраны, я настаиваю, что должен сдохнуть первым. Кайдар, займи очередь. Сегодня ты явно не в фаворе. Придёт и твой черёд, огрызнулась в ответ. Зря они не брали меня в расчёт. Я могла попасть в любую, как в неподвижную, так и движущуюся цель. Майри, девочка моя, Опять начала мама. В голосе звучали, в голосе звучало отчаяние. Хватит, приказал мне Ранер. Майри, убери нож, сядь, указал на пустоещее кресло перед столом. Нам надо поговорить. Илин, ты бы тоже перестала маячить. Мама странным делом послушалась, кинула на меня странный взгляд и пошла к Ранеру. Что здесь происходит? спросила у неё. Заговор? Хотите, чтобы я выдала Ракханам сопротивление? Вы ошиблись, Адрисон. Я не продаюсь. Плевать на сопротивление, заявил тот, кого мама упорно называла моим отцом. Я хочу, чтобы ты выслушала мою историю, о попытке шантажа и о том, как я гонялся за своей дочерью по галактике. Видишь ли, она оказалась такой же упрямой, как её мать. После этого решим, что будем делать. Моя мама, мама подошла к Ранеру, и он взял её за руку, а затем его вовсе обнял за плечи. Чёрт. Нам пришлось срочно пожениться, пояснил он. Теперь не только Ильин, но и ты под защитой моего имени. Вернее, богатство и влияние семьи Раннер. Вы чисты перед империей. Старые судебные файлы уничтожены. Сво снятое обвинение в сотрудничестве с сопротивлением. «Мама, он свихнулся», сказала ей. «Нет, девочка», отозвалась она. «Кайдар Раннер твой отец. И нам больше ничего не грозит. Нас оправдали, Майри. Прошу». Выслушай его. Я закрыла глаза, пытаясь поймать общую волну сумасшествия. Но если мама говорит правду, и я дочка Айдар-аранера, то становилось ясно, почему любил советник. А сын его тоже хорош. Он знал и ничего мне не сказал. Но почему все вокруг молчали? Просто заговор какой-то. Мама, дед, Ёли, дождай хамы, младший и старший, демона их побери. Один лишь тот танцор проговорился. А я ему не поверила. Допустим, почему ты не сказала раньше? Майри, девочка, я, мне казалось, что с Кайдаром мы уже никогда не встретимся. Сначала я прятала тебя, затем скрывала твоё происхождение, пытаясь спасти твоего отца от ненависти твоего же деда, адмирала, несодержан им идей, вернее, идеалами, которые сам и придумал. Для себя, для других заставляет подчиняться, ненавидеть тех, у кого хватило духа отказать. Он попытался завербовать Кайдара, заставить его перейти на сторону сопротивления. С моей помощью. Она рассказала совсем другую историю. О том, как влюбилась, бежала от деда Ракхан. Затем много циклов скрывала от всех и вся, что я появилась на свет. «Черт», — сказала ей, — «не подходи уже своему отцу. Стой, где стоишь. Ты тоже не дергайся, весельчаку в кресле. Предложение сдохнуть все еще в силе». «Хорошая девочка, мне нравится», – прокомментировал начальник охраны. «Ладно, я послушаю и твою историю», – наконец сказала Ранеру. «Но ты не сделаешь ни единого шага в мою сторону. Будешь стоять, где стоишь». Я все еще могла, если повезет, угнать флайер Рихара, отключить силовое поле и добраться до Аракхи, найти нового связного и улететь к деду на Гидею. Там были те, кого я любила. Задумалась. Кто именно?» Адмирал Танис, возжелавший, чтобы я убила собственного отца, и Йоли, у которой случилась любовь с Фергом, не назло. Ну, по крайней мере, Дорс и Ласси. Вместо того, чтобы бежать, стояла как приклеенная и слушала историю Ранера. Многое прояснилось. Нападение в Ассе. Я ломала голову, пытаясь понять, чьи это люди. А оказалось, Ранер пытался вытащить меня с арены. Мама. Ее похитили, когда она летала на Ракху. После этого они с отцом помирились. И что мне теперь с этим делать? Мой настоящий отец, тот, кто вырастил и воспитал меня, сказала Ранеру. Он умер, но я любила и всегда буду любить его. Тебя я не знаю. Все эти месяцы после побега с Прилюдией я старательно тебя ненавидела за тюрему, ошейники Ферга и за то, что погибли члены моего экипажа. Майри, я не настаиваю, чтобы ты бросилась мне на шею, но было бы неплохо, подал голос из кресла начальник охраны. Перебьётесь. ответила им обоим. А маме? Маме ничего не сказала, потому что все еще на нее злилась. Неужели она не могла растолковать мне раньше? Я ведь вполне адекватна. Не всегда, но большую часть времени. «Почему ты сообщила мне об этом здесь, в доме советника?» – спросила у своего генетического отца. «Я мог бы похитить с улицы», – сказал Ранер, – «или забрать из школы, но, боюсь, тебе бы это не понравилось, и мне пришлось дышать с ножом в горле». «Допустим». Дайхамы, мои друзья. Сихи обещал организовать встречу. Я хотел поговорить с тобой, Майри, наедине. Поговорили. И все выжили. Так выпьем за это, выдал тост начальник охраны. Выпить мысль здравая, но не сейчас и не в этой компании. Что теперь? спросила Уранера. Ты, моя единственная дочь. Думаю, для начала нам неплохо было бы познакомиться, а дальше будет видно. Но все же, раз ты Ранер... Я совершеннолетняя. Поступила и учусь в летной школе Ракхи. Если ты думаешь, мне от тебя что-то нужно... Майри, я знаю, что ты самостоятельная и горжусь, что у меня такая дочь. Рано или поздно, уверен, мы найдем общий язык. Пока же, если не хочешь повышенного ажиотажа вокруг твоего настоящего имени, можешь продолжать обучение под тем, которое носишь. Допустим. Вернее, не хочу ажиотажа. Я вообще ничего не хочу. Я дам тебе время свыкнуться с мыслью, что ты Ранер. Надеюсь, ты найдешь время, чтобы мы познакомились получше. Возможно, — сказала ему, — когда-нибудь в необозримом будущем. Но у меня будут условия. Слушаю. Ты не задашь ни единого вопроса о свободных звездах. Эта тема умерла, похоронена и больше никогда не воскреснет. Он кивнул. Меня не интересует сопротивление. Ты оставишь меня в покое и позволишь жить так же, как жила раньше. Он склонил голову, но ничего не ответил. Ничего. Придётся смириться. За мной следят. Твои люди. Не только они, но и учителя в школе. Ты послал их шпионить за мной? Присматривать Майри? Тебе поたりс похитить, и я сожалею, что не смог тебя защитить. Тоданцорк и Артап. Эту информацию я пока решила держать при себе. Посмотрим на поведение свалившегося на голову папочки. Охрану не отзовём. Прознёсся из угла начальник той самой охраны. Хорошо, согласилась я, поняв, что это будет разумно. Не отзывайте, но пусть хотя бы не мешаются под ногами. Те, что усиленно изображали любовь к горнолыжному спорту, со стороны это выглядело забавно и привлекло ненужное внимание. Угу. В конце концов у меня даже получилось лучше. Они старались, усмехнулся начальник охраны. Он он начинал мне нравиться так же, как мой отец. Я буду жить вместе с Гилорами, заявила им. По крайней мере, пока учусь в лётной школе. Как хочешь, ранер пожал плечами. Вообще-то я надеялся, что на выходные ты будешь приезжать к нам с мамой. Твоя бабушка, она хочет с тобой познакомиться. Да, инара ранер тебя уже любит. С чего бы это? Она меня даже не знает. Слишком долго тебя ждала, улыбнулся ранер. Как только узнал о твоём существовании, у неё сработал условный рефлекс. В следующие выходные, Майри, мы можем всей семьёй отправиться на райские острова. Нет, хотела сказать, что у меня нет семьи, но не смогла. Но Майри жалобно протянула мама. Я улетаю на большие игры, парбарвантал ответил. Стрелок в команде Словараххи. Ранера одобрительно кивнул. Молодец, девочка. Мы с твоим отцом тоже участвовали, выступали за Аран, доложил из угла Айстар. В тот раз выиграли. Хорошая была битва. Бункер закопали в пустыне, у единственного оазиса. Ты бы знала, как мы его искали. Да, хорошее было время, согласился Ранер. Ну что же, Майри, желаю вашей команде удачи. И тут до меня дошло. Я, значит, стою с ножом в руках, обсуждаю с тем, кто назвался моим отцом, планы на будущее. Есть ещё бабушка, которая любит меня по умолчанию. На следующих выходных я буду занята. Получается через дни. Они что, сдурели? Завтра утром можем поохотиться, добавил Ранер. Втроём, с старым, возьмём ещё младшего Дайхэма. Ты обещал дать мне время, рявкнула на него. Я слишком долго тебя ненавидела за прелюдию Ферга и даже за за эти долбаные ботинки. Причём здесь ботинки? недоумённо спросила Тес, зарычала в ответ. Потому что один застрял в двери, и меня чуть не пристрелила охрана его долбаной урановой платформы. Я не могу вот так взять и начать тебя любить, ходить с тобой на охоту и ездить на курорты. Я даже не знаю, смогу ли когда-либо вообще. "Мари, оставьте меня в покое", крикнула ему. "И ты тоже. Это уже мама. Ты должна была мне сказать. Я дочь тебе или кто? Почему ты мне не доверяешь?" "Мари, это уже мама. Я хочу остаться одна, и не смейте за мной следить", приказала тому, кто сидел в кресле. "Если попытаешься меня похитить, ты и твои люди Знаю. Будут дышать в нашем в горле, отозвался начальник охраны. Это не смешно. Развернулась и побежала к дверям. Мне кажется, всё прошло неплохо, услышала голос Айстара. А распахнув двери, выскочила наружу. Чуть не запуталась в пушистом ковре и не полетела головой вперёд. Зато сунула закрытый нож обратно в сапог, разогналась, рядом стоял Рихардайх. Один оленёшиник, других офицерных лиц не наблюдалось. Он выглядел растерянным. хотел кинуться мне на помощь, как его папочка, но я уже встала. Майри, с тобой всё в порядке? Рихард Айхам протянула я. А ведь, а ведь теперь можно. Если я, Майри Ранер, чёрт меня побери, значит, могу исполнить то, о чём мечтала, то, что иногда снилось и в те моменты казалось невероятно притягательным, но просыпаясь, понимала, что это не исполнимо. Ведь он ракханин, а я девушка с планеты второго круга. Теперь же, когда носила фамилию Ранер, подошла к нему и, не сдерживая довольной улыбки, со всей дури заехала кулаком в челюсть. Заслужил. Вырубить не вырубила, но он пошатнулся. Выдохнул изумленно. А чего ожидал? Думал кинуть с распростертыми объятиями и поблагодарил за сюрприз, что подготовил мне с сенатором Дайхом. Надо признать, сюрприз удался на славу. Хотела спросить, как давно он знал, что мой отец Кайда Ранер, но не стало. Уверена порядком. Эти настойчивые ухаживания, подарки и обещания не предназначались для дочери Лая Магиллера, а... Черт! Зачем мне нужны унылые объяснения? Да пошел он. Я тоже пойду. Не смогла. Навязчивый Ракханин попытался меня задержать, поймав за руку. Отец говорил, хочешь победить того, кто физически сильнее и тяжелее, используй импульс его тела. Шаг, уход, разворот. Выбить из центра тяжести, закрутить, добавив собственную силу, становку и навык отработанный до автоматизма. У Дайхма был выбор: либо сломаю ему руку, либо мягкая посадка на чудо-ковёр. Умный мальчик выбрал последнее. "Оставь меня в покое", крикнула ему после того, как он грохнулся на пол. "И не ходи больше за мной". Он уже поднимался, а я вновь бросилась бежать. Наверное, по привычке, выработавшейся за двадцать земных лет, когда меня скрывали, прятали, учили не высовываться, не показывать, кто я и что умею на самом деле. Теперь выходило, можно не прятаться. И я не понимала, что с этим делать. Не возвращаться же, как ни в чем не бывало, в парадный зал полный гостей. Я никого не хотела видеть. Вернее, мне жизненно необходимо было остаться одной. Поэтому блуждала по длинным коридорам дома, попала на кухню, напугала слуг. Наконец обнаружила выход на заднее крыльцо. Сначала думала податься к флайерам, но предательски вспыхнуло освещение, а зарев лужайку перед домом. А, пусть считают, что я отправилась на стоянку. Сама же свернула к хозяйственным постройкам. Вернее, меня интересовала та, из которой я слышала рёв тетраподов. Дверь оказалась не запертой. Толкнула створки, вошла в здоровенный ангар, дальний из трёх построек, к которому подступала чёрная гряда ночного леса. Вспыхнуло освещение, неяркое, но достаточное, чтобы разглядеть обитателей стоил. Как в заправской конюшне на усыпанном сухой травой и песком полу лежали, спали, бродили тетраподы. Взрослые особи метров пятнадцать длиной и не менее пяти высотой, но другого окраса, чем на Таурусе. Не меньше двадцати, отделенные друг от друга загородками и поблескивающими в неясном свете сезловыми полями. Меня заметили, взметнулась дюжина любопытных голов, повернулись в мою сторону. Нет, агрессии я не почувствовала, зато запах, знакомый, резкий запах ударил в ноздри, пробуждая старые тревожные воспоминания, которые взвыли советы убраться отсюда как можно поскорее. Вместо этого, кинув взгляд на стену, на которой, ну, конечно же, висели знакомые конструкции сёдёл, пошла вдоль рядов, раскладывая тетраподов. Они отличались не только окрасом. Это был другой вид. с оранжево-красными полосами на спине, более выступающим гребнем на позвоночнике и большим, словно кокошник, роговым воротником вокруг головы, увенчанным острыми шипами. Странным образом, несмотря на то, что я не знала плотоядная она или нет, здесь на раххе тетраподы не казались мне жуткими. Наоборот. Красавица моя, сказала одной динозаврихе, которая тянула голову через загородку. С чего и решила, что эта девочка и что она не причинит мне вреда. Гигантская рептилия моргнула. Непрозрачная плёнка века на миг закрыла коричневый влажный глаз. Затем, вздохнув словно человек, она попыталась пристроить голову на моём плече. "Хорошая девочка", сказала ей, почесала шейку, неуверенная, что она что-то почувствует под твёрдыми бородавчатыми наростами на коже. "Поракатимся до леса и обратно". "Ящерица? Ну не ящер же", подняла голову, фыркнуло, уставившись на кого-то за моей спиной. Я оглянулась. Почему-то казалось, должен прийти младший дайхом, но вместо него на встречу сменил среднего роста черневый пожилой мужчина в форме обслуживающего персонала. Странно. Неужели на вещи вороханин отстал? Я настолько привыкла к сыну советника в окружающем пейзаже, что без него он казался неполным. Её зовут Красавица, сказал мужчина, подойдя ко мне и тоже похлопал гигантскую ящерицу по голове. Я усмехнулась. Надо же, Даже с именем угадала. Вы умеете обращаться с тетраподами Инери, добавил конюх одобрительно, когда я вновь почесала тыкавшуюся в мое плечо голову. Доводилось, призналась ему. При обстоятельствах, которых врагу не пожелаешь. Вместо этого попросила разрешения оседлать красавицу, сказав, что хочу сделать круг вокруг дома советника. Конюх, подозревая привыкших к причудам гостей, безdrop одна отключил силовое поле. Подивилась потущим взглядом, уложила красавицу на пол. Так и думала, что эти Вира Гоца привезли на Таурус переселенцы из империи. Безошибочно определила место, куда крепилось седло, похожее на то, на котором доводилось прокатиться на арене. Скоро вернусь, пообещала конюху. И ещё, а отдадите мне вот эту штуку, кивнула на дубинку за его поясом, в которую, знала, был встроен электрошокер. Вам не пригодится, Инери. Коньв покачал головой. «Красавица хорошо ходит под седлом, а вы, я вижу, опытная наездница». «Это не для нее», — ответила ему. Не говорит же, что не собиралась портить тяжелыми трехпалами лапы местного динозавра идеальную лужайку перед домом сенатора. Вместо этого, вырвавшись из-под крыши конюшни, повернул этот робот в сторону леса, заставляя с каждым шагом набирать скорость. «Быстрее! Еще быстрее!» «Туда, в чащу высоких деревьев и черных лент свисающих лиан», вдыхая влажный запах тропического леса, освещённая ярким звёздным небом и круглым блюдцем второй луны. Уверенно я неслась навстречу собственному душевному равновесию. Нет, и не думала, что меня оставят в покое с таким-то папой и крайне активным начальником охраны. Вскоре заслышала погоню. Треск ломающихся веток и приближающиеся тяжёлые шаги заставила красавицу сбросить скорость. Ну что же, пусть догоняют. Я не собиралась рисковать жизнью, прятаться в чаще, выйти в одиночестве и доводить охрану новообретенного отца до инфаркта. Лишь короткая прогулка верхом на ящере. Закрыла глаза, наслаждаясь свалившейся на меня свободой. Неподалеку завыли, и это была даже не я. Зашелестели листья. Небольшие зверьки, похожие на наших обезьян, кинулись в рассыпную, заслышав приближение тетрапода. Заполошно крича, захлопала крыльями вспугнутая птица. Чёрная тень, половину человеческого роста, промелькнула рядом, и я услышала негромкое тявканье. Давно я запометила, похожие на собак животные преследовали нас скрасавицы чуть ли не от кромки леса. Хотела разглядеть получше, но не успела. Йуркнули в сторону, потому что нас, оказалось, догнали. Кто бы мог подумать. Сын советника, верхом на здоровенном ящере, привычно взирал на меня сверху вниз. Усмехнулась про себя. Оказывается, есть в этом мире постоянство. Опция «Кулак-челюсть» и встреча с ковром ничуть его не изменила. Рихара Дайхам тут как тут. Остановив красавицу на полянке, я заставила ее опуститься на землю. Выпрыгнула из седла, погладила Татараподиху по голове, дожидаясь, пока Дайхам, спешившись, подойдет ко мне. Ну, что же, видимо, от разговора не отвертеться. «Майри», — начал он, — «почему ты убежала? Тебя повсюду ищут». Захотела подышать свежим воздухом, уклончиво ответила ему. Езда на дотраподе, знаешь ли, отлично снимает стресс. А у меня его за последний день накопилось предостаточно. В лесу опасно, предупредил он. Нам нужно вернуться в дом. Хорошо, пожала плечами в ответ. Вернёмся. Ты из-за этого приехал? Не только, он стоял напротив, вглядываясь мне в лицо. Знаешь, у тебя тяжёлая рука. И прежде, чем ты приложишь меня еще раз или сбежишь, как обычно, я все же попытаюсь прояснить ситуацию. Майри, когда я встретил тебя, понятия не имел, кто твой отец. Я узнала об этом только после нашего возвращения из Миртора. Его слова прозвучали искренне, и я не почувствовала в них ни намека на ложь или лицемерие. Но, как оказалось, меня легко обмануть. Что далеко ходить? Тоддон Сорк недавно доказал на личном примере. Так почему сразу не сказал? поинтересовалась у него. У тебя была масса возможностей и целая неделя времени. Отец просил хранить молчание. Сказал, что это не наша тайна. Майри, обещаю. Больше никогда? Не обещай то, что не сможешь выполнить. Я отвечаю за каждое свое слово, произнес он. Ты должна знать, что для меня ничего не изменилось и никогда не изменится. Чья бы ты дочь ни была, Лайма Гиллора или Кайдара Ранера, мой рак был настоящим. Я замерла. Тишина между нами казалась такой плотной, что её можно пощупать, но продержалась она недолго. Вздохнула красавица, переступая с ноги на ногу, вернее, с лапы на лапу. Хрустнула ветка, которую объедал ящер дайхама. "Майри, ты понравилась мне с первого взгляда", продолжал мужчина, вернее, с первого дня, как встретил в имперском надзоре. "Я долго пытался выкинуть тебя из головы, пока не понял, что голова тут ни при чём. Ты окончательно поселилась в моём сердце". «Видишь ли я...» Он явно собирался сказать больше, чем я готова была услышать. Спас ночной лес, вернее, черная тень, промелькнувшая так близко, что заставила тетраподу возмущенно фыркнуть, меня схватиться за дубинку, а дай хама потянуться к оружию. «Что это еще за твари?» Спросила у него, напряженно вглядываясь в черноту леса. Странная темнота и неправильная тишина. Она шевелилась, меняла форму, повизгивала, вздыхала, шелестела травой. либо у меня начались глюки, либо тех, кто преследовал нас с красавицей, собралось слишком много. Наконец разглядела. Чёрт побери, да их здесь целая стая. Реграны, произнёс дыхам. Майри, быстро уходим. Реграны вспомнила императора с его любимыми собачками, чья оскал и клыки внушали уважение. И ещё какое? окликнула красавицу, приказав ей опуститься. Сбежала по угодливо подставленной лапе на спину, запрыгнула в седло. Мы с Дайхомом уже поднимали своих тетраподов, когда на поляне появились самые смелые или самые нетерпеливые из тварей. Динозавры бросились на утек, набирали скорость, неслись по направлению к дому. Красавица впереди, за ней – ящер Дайхома. Назойливые реграны не отставали, твердо намереваясь с нами поужинать. Пара особо голодных бросилась под ноги тетраподу, но тут же были затоптаны. Я услышала треск костей. Красавица споткнулась, рыкнула протестующее, но... к моему облегчению не сбилась шага. Один регран попытался допрыгнуть до моего седла, за что получил дубинкой по морде. Раздался треск электрического разряда, и хищная тварь упала на землю. Но это их не остановило. Они прыгали и прыгали, челюсти клацали рядом с моими ногами. Я лупила их по головам оскаленным пастям, стряхивая свертый боков тетрапода, стараясь при этом не выпасть из седла. Краем глаза заметила оранжевые лучи. Оглянулась. Дахом, не снижая скорости, врезал в стаю, откуда раздавался виск и клацанье зубов. Вспыхли дроны, налетели не откуда, осветили лес, стали стрелять по преследующей стае. Это поставило переломную точку в погоне. Леграны, подвывая и теряя членов стаи, кинулись на утёк. Вместе с дронами прилетели крошечные камеры, похожие на те, снимавшие нас на арене, закружили над головой. Отец, вздохнув, я всё же произнесла это сложное слово: Спасибо, что ты нас спас, сказала в одну, особо настойчивую, которая наравила залезть в лицо. Мы уже возвращаемся. Со мной всё в порядке. Чёрт, я ведь только что назвала Кайдара отцом, хотя всего час назад угрожала ему ножом. Но сумасшедшая гонка на динозаврах проветрила мне мозг, и в нём многое встало на свои места. Реграны отстали, и я поняла, что со мной и в самом деле всё в порядке. У меня, бывшей сироты, есть родители, целых два комплекта. не только приёмные, но и родные. Ни мами, ни мне не угрожает смертельная казнь. А ещё, усмехнулась про себя, по-видимому, у меня и с Рихрдайхом неизменная величина в моей жизни. Ну, какой есть. Когда вдали показались огни дома, сын советника притормозил. Я тоже позволила красавице перейти на шаг. Испугалась? спросил он после того, как удостоверился, что со мной всё в порядке. Да. А ты? признался, что испугался. За меня. Риграны редко нападают, задумчиво добавил Дайхом. Бывает зимой, когда голодают. Летом брачный период. Подозреваю, что сейчас был он самый, и кто-то усиленно корсовался перед подругами. Дайхом хотел было развить тему, но я вспомнила, что между нами висит непроизнесённое признание, и решила отвлечь. А то за обсуждением брачных традиций ригранов того и гляди перейдём на крупных млекопитающих. Как зовут твоего тропода? Ночной охотник. Я растил его с момента, как он вылупился из яйца. Кажется, мне тогда было 5 циклов. Оказалось, этот тропот довольно молод, и впереди его ждала долгая карьера не только беговой, но и охотничьей лошади. Имя твоей красавицы. Знаю. Она просто прелесть. Я похлопала ящерицу по загривку. Когда-то на ней ездила моя мать, но после того, как она разбилась в катастрофе, красавица больше не ходила под седлом. Прости, испугалась я. Не думала, Конюх не сказал: "Майри, прознёс мой спаситель. Ты можешь ездить на ней, когда тебе вздумается, а ты, минисими Дайхам, позволь сделать тебе подарок". И мне подарили тропода. Угу. Вместо обёртки с ленточкой, упаковав его в красивые слова. Я признаться, обалдела. Частота подарков набирала обороты, а что уж говорить про размеры. Отказалась, но Дайхам этим было не пронять. и он заявил, что красавица в любом случае моя, и я смогу кататься на ней, когда и сколько захочу. Прежде чем он перешёл к более глобальным подаркам, ну там, звезду с неба, галактику в мою честь или решил договорить то, что не успел в лесу, я перевела разговор на другую тему. Вскоре между деревьев замелькали огни дома советника, где ждали мои настоящие родители.